I love Corina. он всегда звонит дважды а вытащили меня из сена около полудня прошлое ноче не спал пробираясь через какие-то заграждения и как только добрался до первого стога сена зарылся с головой в похучую траву после трех недельных в тихоуане только сон мог вернуть мне силы я все еще спал когда у них заглох двигатель. Они остановились устранить неполадку и только потом заметили мою ногу. Меня вытащили из сена. Я попробовал все обратить в шутку, но безуспешно. Они дали мне сигарету, и я пешком потопал по дороге в поисках еды. Так я добрался до таверны «Двойные дубы». Это была обычная придорожная забегаловка, таких в Калифорнии тысячи. Жилая часть дома и помещение, где подавали еду, разделялась перегородкой. Поблизости стояла бензозаправочная станция, рядом с которой теснились полдюжины лачуг. Это место называлось кемпингом. Когда показался Грек, я спросил, а не видел ли он парня в Кадиллаке? Я сказал, что мы договорились здесь с ним встретиться. Грек ответил, что сегодня никто не проезжал и усадил меня за стол. Я заказал апельсиновый сок кукурузные хлопья, яйца, силикон, оладьи и кофе. Сначала он принес апельсиновый сок и кукурузные хлопья. «Держи пока это, и не забивай себе голову, если твой приятель не покажется. Можешь положиться на меня. Я человек добрый». «Окей». Он, конечно, имел в виду парня с Кадиллаком. «Скоро я сообразил, что он чего-то от меня хочет». Какую работу хочешь найти? Да любую. А что? А сколько тебе лет? 24 А молодой ты, однако. Но у меня для молодого парня вроде тебя работа найдется. Да хоть сейчас. Мне нужен помощник. У тебя здесь отличное место. Воздух. Красотища. И лягушек нет, как в Лос-Анджелесе. «Вообще нет лягушек! Тихо и чисто! Тихо всегда!» «Да? А ночью хорошо спится?» «Спится прекрасно! Ты разбираешься в машинах?» «Еще бы! Я прирожденный механик!» Грек еще немного поговорил о пользе свежего воздуха, о том, как он поздоровел с тех пор, как купил это место. Я узнал, что у него не лады со счетом и что работа предстоит тяжелая. «Так тебе здесь нравится?» К этому времени я уже допил кофе и курил подаренную им сигару. «Видишь ли, я уже имею пару предложений. Мне надо подумать. Думаю, все будет в порядке». А потом я увидел ее. Она вышла из кухни, чтобы убрать с моего стола посуду. Кроме фигуры в ней не было ничего красивого, но губы были так хороши, что мне немедленно захотелось к ним прильнуть. «Познакомься, это моя жена». А женщина не взглянула на меня. Я кивнул и отогнал дым от сигары. Она быстро собрала тарелки и ушла. А в его присутствии мне не хотелось проявлять к ней интерес, и я ушел, но минут через пять вернулся, чтобы оставить записку для парня с Кадиллаком. На это еду и беседу у меня ушло с полчаса, к тому же я немного помог Греку на безназаправочной станции. — А как тебя зовут, парень? — спросил он. — Фрэнк. — чемберс А меня — Ник Пападакис. А мы обменялись рукопожатием, и он ушел. Через минуту... Я услышал его пение У него был хороший голос Около трех часов он попросил меня отодрать афишу Которую кто-то приклеил к стене дома Я прошел на кухню за ножом Вы тут отлично готовите Что вы имеете в виду? Ну вас и мистера Пападакиса Вас и Ники То, что я ел во время ланча Было просто великолепно О. Кто вас научил так готовить? Вы имеете в виду совсем другое? Вот как? Да. Вы думаете, что я мексиканка? Да ничего подобного. Да, вы так думаете. Не вы первый. Но я такая же белая, как и вы, ясно? У меня могут быть черные волосы, я могу выглядеть как сейчас, но я, как и вы, белая. Запомните это. Но вы не похожи на мексиканку? Говорю вам, я такая же белая, как и вы. Но вы и так ничуть не похожи на мексиканку. У мексиканских женщин широкие бедра, кожа желтая и волосы блестят от жира. Вы другая. Вы очаровательная. У вас красивая белая кожа, а волосы мягкие, курчавые, хотя и черные. Только одним и похожи на мексиканку. Зубами. У них у всех белые зубы. До замужества моя фамилия была Смит. Разве это звучит по-мексикански? Да нисколько. Больше того, я не местная. Я приехала сюда из-за Йовы. Значит, Смит? Как вас зовут? Кора. Можете звать меня по имени, если хотите. Я знал, что когда появится шанс, его надо использовать при первой возможности. Дело, похоже, совсем не в том, о чем она говорила, и не в черноте ее волос. Замужество за греком заставляло ее чувствовать себя не белой. И она боялась, что я стану называть ее миссис Пападакис. Кора. Отлично. А как вы относитесь к тому, чтобы звать меня Фрэнком? Она стала помогать мне отдирать афишу. Мы стояли близко друг к другу, и я ощутил запах ее тела. «А как случилось, что вы вышли замуж за Грека?» — шепотом спросил я. Она резко отодвинулась, будто я ударил ее. Вы считаете, что вас это касается? Да. А почему бы и нет? Займитесь-ка лучше своими делами. Я и занимаюсь. Кора ушла. Я этого и добивался. Я вывел ее из равновесия, и теперь она мной заинтересуется. Возможно, она этого еще не осознает, но она уже моя. Она поняла, что я имел в виду, и знает, что я ее получу как приз за победу. А вечером за обедом Грек был немного раздражен. Он хотел, чтобы мне у него понравилось, и чтобы я остался работать, а не уходил, как другие. «Дай человеку поесть», — приказал он Коре. «А он что, маленький, не может сам взять? Еда на плите». Грек промолчал. А если бы у него была хоть капля мозгов, он бы сообразил, что за этими словами что-то кроется, потому что она не должна была позволять всем, кому попало, брать еду самому. Но он был глуп и ни о чем не догадывался. За обедом Грек сидел на одном конце стола, кора на другом, а я посередине. Я не смотрел на нее, но краем глаза видел ее одежду. Она была в белом халате, какой можно встретить везде, от кабинета зубного врача до бакалейной лавки. Слегка измятый, халат сверкал белизной. Я снова почувствовал запах ее тела. Кора встала и вышла за жареным картофелем. На мгновение халат распахнулся, и я увидел ее ноги. Когда она вернулась и наложила мне горку картофеля, я не мог есть. «Ну, видишь, а ты говорил, я принесла, а он не ест». «Да, но теперь картофель перед ним, и ему не надо ходить за ним самому». «А я не голоден. Ланч был такой сытный». После этого эпизода Грек повел себя так, словно одержал большую победу. Теперь он мог великодушно простить ее, как и подобает всемогущему человеку, каким он сам себе казался. «Она молодец!» — подмигнул он мне. «Она моя маленькая белая птичка!» И ушел к себе наверх. Мы остались вдвоем и сидели молча. Вскоре Грек вернулся с гитарой и бутылкой вина. Он налил немного и мне. Вино оказалось греческим, от этой кислятины меня чуть не стошнило. А затем он запел, а у него был тенор. Но не тот, какой можно было слушать по радио, а настоящий. Высокий нот он брал, как корозу на пластинке. Но сейчас я не мог его слушать. Чувствовал я себя отвратительно. Грек увидел мое лицо и все понял. «Выйди-ка на воздух!» Тебе не мешает освежиться. Я в порядке. Ну, посиди спокойно. Он ушел. Я посидел немного и тоже встал. Я опьянил и от ланча, и от картофеля, и от вина. Я хотел эту женщину. Но в желудке у меня творилось что-то неладное. you so, but I still know it's a crazy love, crazy love, it's just a crazy What must I do to get through to you, oh, my crazy love? Everything's wrong. From the start with your crazy